27. -ое. Человек, которого не должно было быть там. Эпиграф. Живите сейчас вопросами. Быть может, вы тогда понемногу, сами того не замечая, в какой-нибудь очень дальний день доживете до ответа. Райнер Мария Рильке. Манхэттен. Сегодня. Суббота, 31 октября 2007 года. 8 часов 25 минут. Ветер дул в лицо. Итан на полной скорости пересек Трайбеке. Примечание. Трайбеке, так называют квартал на Манхэттене. Название является аббревиатурой от треугольник ниже Кеннелл-стрит. Этот треугольник ограничил Кеннелл-стрит, Вест-стрит и Бродвеем. Конец примечания. В голове один за другим мелькали вопросы. Поймет ли он смысл того, что с ним произошло? Почему каждый раз ему дается новый шанс, несмотря на то, что события неизменно повторяются, и он ничего не может изменить? Нельзя сдаваться. Нужно бросить все силы и изменить ход событий, несмотря на то, что исход этой битвы действительно кажется предрешенным. Не снижая скорости, он ехал по оживленной улице. Одного взгляда на старинную модель хватало, чтобы Итану уступали место, и он, ловко лавируя между машинами, быстро продвигался вперед. Кто же его убийца? Поскольку он предчувствовал, что четвертого дня не будет, именно сегодня ему необходимо узнать, кто же ровно в полночь раз за разом всаживает в него три пули. Сегодня или никогда. Три пули, выпущенные почти в упор, по одной и той же траектории. Первая попадает в грудь, две другие – в голову. Он не сможет разобраться в этом убийстве, пока не сложит всю историю по кусочкам. Возможно, в его жизни произошло какое-то событие, значение которого он до конца не понял. Возможно, в этом городе есть кто-то, кого он смертельно обидел, унизил или предал, сам того не осознавая. А жажда мести толкнула этого человека на убийство. Но кто же это? Лицо какого мужчины, или женщины, скрывал капюшон? И есть ли связь между убийством и бессонной ночью в пятницу, о которой остались лишь смутные воспоминания? Он снова попытался восстановить события того вечера, отталкиваясь от того, что только что рассказала Морин. Он работал допоздна у себя в кабинете и вышел из здания, когда пятничный вечер был уже в разгаре. Поскольку никаких моральных принципов у него не было, то первый стаканчик он опрокинул в «Социалисте» в кубинском баре на Вест-стрит с видом на гудзон. До этого он все прекрасно помнил. Помнил плиточный черно-белый пол, стены цвета абсента, свечи на столах и вентилятор на потолке. Он пришел один, сел у барной стойки и опрокинул несколько мохито в ритме «Эдимбы и мамбо». С этого момента воспоминания становились отрывочными. Он не мог вспомнить, как ушел из этого бара, но в голове замелькали другие картинки. Декадентская обстановка Хокс энд в Кейферс, еще одного бара, где собирались байкеры, напоминающие персонажи из безобразного койота со всеми этими бэд Герлс в микроскопических шортах, официантками в кожаных штанах и стенами, увешанными трофеями, бюстгальтерами, забытыми здесь посетительницами. Примечание. бэд Герлс плохие девочки». Конец примечания. Здесь он, должно быть, заливал тоску виски с пивом, а потом закончил свое печальное путешествие в клубе «13», где и подобрала его Морин. Об этом эпизоде у него, к несчастью, не осталось ни малейшего воспоминания, несмотря на все усилия восстановить ход событий. Почему часть памяти стерта? Селективная амнезия? Вытеснение?» Результат алкогольной и наркотической интоксикации? Тогда что же такое о своей жизни он пытается скрыть от самого себя? Он припарковал мотоцикл на Джейн-стрит и почти побежал к клубу 13. Зажатый между Челси и Вест-Виллидж, мидпакинг дистрикт тянулся вдоль больших оживленных улиц. Район быстро развивался, а за несколько лет старый квартал мясников — превратился в новомодное место. Вместо скотобоин появились лофты, бутики известных фирм и симпатичные ресторанчики. Все здесь было, как в сериале «Секс в большом городе». Однако в это утро на улицах почему-то ужасно пахло говядиной, и это нарушало стильное очарование района. Итан на ходу вытащил из кармана мобильник и оставил сообщение на автоответчик ларетты Краун, Знаменитая афроамериканская теледива была совладелицей клуба, благодаря ее покровительству Итана здесь всегда хорошо принимали, несмотря на драконовские правила фейс-контроля. Он не особенно любил это место, но часто приходил сюда. Именно здесь нужно было появляться на людях, здесь обычно было полно знаменитостей, а во время Fashion Week на площади в несколько сотен квадратных метров собирались самые красивые женщины планеты. примечание Фэшн Вик. Неделя высокой моды. Конец примечания. Он остановился перед красивым кирпичным зданием, нажал на кнопку звонка и стал ждать, когда ему откроют. «Мистер Уитакер», — удивился охранник, огромный гаитянин с детским лицом. «Привет, Ромульд, мне нужно видеть Гюнтера. Он еще здесь?» «Входите, я вас провожу». Он вошел за охранником в лифт для сотрудников, и они стали подниматься на последний этаж. Двери открылись, и они оказались в галерее, нависавшей над огромным залом клуба. Над танцполом в форме подковы возвышался диджейский пульт, а вокруг раскинулись столики и леопардовые канапе сиреневого цвета. Все было оформлено в пурпурных и фиолетовых тонах, в зале среди тщательно продуманного беспорядка мягко поблескивали колонны из розового мрамора. В этот ранний час клуб атаковал батальон уборщиц, перед которым стояла боевая задача ликвидировать следы вчерашней ночи. Через несколько секунд он вошел в кабинет Гюнтера Карра. «Итан, или ты ранняя пташка, или совсем не ложился?» Сидевший за столом перед ноутбуком управляющий встал, чтобы поздороваться. Темный костюм, коротко подстриженные сидеющие волосы и очки Дольче габана. Он старался сделать изящным каждый свой жест. «Пошли со мной. Давай выйдем отсюда. Там спокойнее». Гюнтер увлек Итана к винтовой лестнице, ведущей на плоскую крышу, где был оборудован лаунж бар Там было просторно, росли пальмы в катках, и открывался потрясающий вид на гудзон с обзором в 360 градусов. У огромного бассейна с подогревом играла музыка. Это место в шутку называли «вип-ванной», и в разгар вечера пробиться сюда было почти невозможно. Но в этот ранний час тут никого не было и с трудом верилось, что всего лишь несколько часов назад здесь толпилось множество людей, стремящихся, во что бы то ни стало, получить коктейль за 50 долларов. «Ну, чем могу быть полезен?» «Для начала маленький кофе». Щелкнув пальцами, Гюнтер передал заказ Ромульду. «Что еще?» «Ты помнишь, что я приходил вчера?» «К чему ты ведешь?» «Ты помнишь, что я приходил?» «Ты видел меня?» «Да, итон ты был здесь». «Один?» «Больше я ничего сказать не могу. Здесь было полно народу, это был юбилей одной...» «Пожалуйста, постарайся», — перебил Итан. «Мы с тобой пересекались, верно», — стал припоминать Гюнтер. «Но не разговаривали. Я даже не уверен, что ты меня заметил. Ты выглядел как бы немного не в себе». Гаитянин поставил перед ним чашечку эспрессо. Итан поблагодарил его, пошарил в карманах, вытащил мобильник и прочел ответ на посланное сообщение. «Мне нужно просмотреть записи с камер наблюдения», объявил он Гюнтеру. «Что ты хочешь узнать?» «Хочу узнать, что я вчера делал и с кем разговаривал». «Я не могу тебе показать, это конфиденциально». Итан залпом выпил кофе, а потом сказал. «Сейчас тебе позвонит ларета Будешь объясняться с ней». Гюнтер нахмурился и в свою очередь достал мобильник, айфон, инкрустированный бриллиантами. Положил его перед собой на стол. Поискав во внутренних карманах куртки, Итан обнаружил там пачку сигарет. Пачка была полной. Путешествие назад в будущее опять расставило все по местам. Он уже почти собрался закурить, как вдруг вспомнил свое обещание. «Завтра брошу. Если все еще буду жив, на этот раз брошу, клянусь». Только вот сейчас было не совсем завтра. Несмотря ни на что, он решил сделать как надо. Подавил желание зажечь сигарету и вместо этого устремил на Гюнтера равнодушный взгляд в ожидании звонка Ларетты. Ждать пришлось недолго. Через пару минут бриллиантовый мобильник мелодично завибрировал. Здравствуйте, сказал Гюнтер, взяв телефон. Беседа заключалась в монологии королевы ток-шоу и длилась несколько секунд. Хорошо. — заверил управляющий и положил трубку. Часом раньше. За несколько километров от них в номере Гранд-отеля молодая женщина открыла глаза. Селин бесшумно встала с постели, стараясь не разбудить спящего рядом мужчину. Она приоткрыла занавески, чтобы посмотреть на город, раскинувшийся у ее ног. Манхэттен еще переливался голубоватым металлическим светом, который вскоре уступит место утренней золотистой дымке. Шум улиц, свет, движение. все в этом городе напоминало об бытане. Все в этом городе причиняло ей боль. Вдруг на оконном стекле мелькнула какая-то тень, словно по прозрачной поверхности пробежала легкая рябь. Она быстро обернулась, но в комнате все было тихо. В эту же минуту она почувствовала резкий приступ тошноты. Вокруг все закружилось, и у нее возникло странное ощущение дежавю. Чтобы поскорее избавиться от неприятного чувства, она пошла в ванную и долго стояла под душем, пока не почувствовала себя лучше. Когда она вышла из душевой кабины, неприятное ощущение почти прошло. Но полностью не исчезло. «Все очень просто», — объяснил Гюнтер, открывая ноутбук. Все, что снималось прошлым вечером, записано на жесткий диск. Развлекайся. Позови меня, если возникнут проблемы. Итан посмотрел на экран. Поле было разделено на четыре части. В каждой был виден свой уголок клуба, снятый под разными углами. Прикосновениями пальцев он мог активировать изображение с каждой камеры и даже увеличивать кадр. Все снималось в полумраке, зал был погружен в красноватую полутьму. Звук можно было не включать, Все равно игравшая в клубе плохая музыка все заглушала. Итон быстро прокручивал запись, пока не увидел свое изображение. Судя по отметкам в нижней части экрана, он приехал один в 23.46. Охранник пропустил его, не задерживая, несмотря на то, что в клубе шла частная вечеринка. Молодая актриса телесериалов, подражавшая Пэрис Хилтон, который не было слышно уже больше двух лет, праздновала там с большой помпой день рождения. Итан продолжал свои изыскания и, благодаря записи, постепенно восстановил ход вечера. Много раз он замечал свой силуэт в разных уголках клуба. Сначала в баре, где он пил в одиночестве, не принимая участия в общем веселье, а потом за столиком в углу. Кадры быстро сменяли друг друга, но вдруг он быстро нажал на кнопку «пауза», чтобы лучше рассмотреть одну сцену. Вместе с ним за столиком сидел какой-то человек, среднего телосложения, в джинсах и черном джемпере с капюшоном, который закрывал лицо. Убийца. Итон почувствовал, как учащенно забилось сердце. Лоб покрылся испариной, спина стала влажной от холодного пота, а ладони похолодели. Трясущимися руками он пустил запись дальше. Собеседник сидел к камере спиной. Правда, несколько раз он повернул голову, но этого было недостаточно, чтобы разглядеть его лицо. Разговор длился около четверти часа. Судя по смене кадров, было очевидно, что камера не снимала беспрерывно. После разговора его собеседник, которого разглядеть так и не удалось, вдруг пропал, в то время как итон оставался в поле зрения камеры. Он находился в клубе еще больше получаса. Наконец он увидел, как вываливается из клуба 13, опираясь на руку Морин в состоянии очевидной невменяемости. И все. Раздираемый волнением и страхом, Итон снова просмотрел запись. Уткнувшись в экран, он пытался рассмотреть лицо своего убийцы, увеличивая изображение. Мужчина это или женщина? Несомненно, мужчина. Хотя с уверенностью сказать все же нельзя. Встречались ли они прежде? На эти вопросы не находилось ответа, потому что все было нечетким, расплывчатым, изображение лица и так, наполовину скрытое купюшоном, было искажено. «Ты знаешь этого типа?» — спросил он Гюнтера, показывая на экран. «Первый раз вижу. А ты что скажешь, Ромульд?» Гаитянин покачал головой. «Он был здесь вчера вечером, мистер Уиттекер. Вы сами попросили меня его впустить». Совершенно растерявшись, Итан потер глаза. Ситуация снова расплывалась. Одна часть истории прояснялась, но возникала другая, еще непонятнее предыдущей. Он вышел из клуба и пошел по Джейн-стрит, все еще раздумывая о том, что только что узнал. «И что ты теперь будешь делать? На каком фронте вести бои? И какова должна быть стратегия?» Он помассировал виски, с досадой признав, что мигрень возобновилась. Да и температура, судя по всему, снова повысилась. Он порылся в карманах, пытаясь найти хоть что-нибудь. Таблетки, никотиновую жвачку, но ни одного из любимых средств спасения с собой не оказалось. Сев на мотоцикл, он понял, что забыл шлем и очки на террасе клуба 13, но возвращаться не захотел. Какой смысл принимать меры предосторожности, если судьбой уже все предрешено? «Как можно стремиться избежать худшего, если избежать его все равно невозможно?» Из мрачной задумчивости его вывел звонок телефона. Продюсер NBC была явно обеспокоена его опозданием. Некоторое время он обдумывал заманчивую возможность пойти на передачу и на этот раз провести игру по своим правилам, обратившись напрямую к Селин и Джесси, но вдруг понял, что не знает, что им сказать. Так что он отказался от этой мысли и просто не ответил на звонок. Он нажал на сцепление, включил передачу и некоторое время слушал рокот мотора. Потом, как смерч, понесся на юг. Совершенно беззащитный, он мчался на полной скорости, дразня и искушая судьбу. День только начался. Если он не сможет докопаться до правды, то подождет, пока правда сама не придет к нему. Сейчас он готов посмотреть ей в глаза. Но разве можно всего за один день исправить ошибки целой жизни?